«Сэр!» — сказал Мейрус. Это было единственное обращение к повелителю Калгана, «Вам не достает четкого взгляда на исторические события. Ваша собственная жизнь, прошедшая на фоне непрерывных переворотов и революций, вероятно, внушила вам мысль о том, что все в истории происходит путем резких перемен. Это не так!» Мол, доказал обратное — «Да, но кому под силу пойти по его стопам? Он был больше, чем человек, не забывайте, сэр». Но даже ему не все удалось. «Зайчик!» — капризно хныкнула леди Калия, но тут же испуганно съежилась под ледяным взглядом первого гражданина. «Помолчи, Калия!» — грубо одернул ее Стеттин. «Мейрус, я устал от бездействия». «Мой предшественник всю свою жизнь только тем и занимался, что начищал до блеска наш флот и превратил его в совершенное оружие, равного которому нет в галактике. Он приказал долго жить, а наша великая армада скоро просто проржавеет. Что? И мне сидеть сложа руки? Мне? Адмиралу флота? Сидеть и ждать, пока действительно все проржавеет и рассыплется?» Мы же, как собака на сене, Сидим на своем сокровище И ничего не имеем взамен. Офицеры мечтают о захвате новых колоний, О добыче и славе. Весь колган хочет возврата власти и величия. Это вы можете понять. Это все слова. Но я понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Колонии, добыча, слава. Все это приятно, когда это заполучишь. Да только... Процесс добывания всего этого чаще всего рискован И далеко не всегда приятен и легок Первый порыв быстро пройдет История показывает, что нападать на Академию Во все времена оказывалось неразумно Даже Мулу в свое время не следовало это делать Глуповатые голубые глаза леди Калии были полны слез В последнее время ее любимый зайчик мало виделся с ней. И вот теперь, когда он обещал провести с ней этот вечер, явился этот противный, тощий, седой умник, который смотрел сквозь нее, словно ее и не было. И зайчик его принимает и слушает. Ее душили рыдания, но она боялась даже слова А Астеттин говорил сейчас тем самым тоном, которого он так боялся сердито, неторопливо. «Вы раб далекого прошлого. Да, Академия больше нас под территорией и населению, но они слабы в военном отношении и развалятся от первого же удара. Они держатся вместе сегодня только за счет инерции, а у меня хватит сил победить инерцию». Вы находитесь под гипнозом тех времен, когда Академия и только Академия владела атомной энергией. Этим могучим молотом они могли наносить сокрушительные удары по старой, умирающей империи. И сталкивались с сопротивлением всего лишь безмозглой анархии диктаторов, которые могли выставить против атомного оружия Академии только ржавые развалюхи. Амул! «Дорогой мой Мейрус, все изменил. Он дал всем понять, что Академия замкнута в самой себе. Он половине галактики дал понять, что ее монополия на ядерную науку сгинула навеки. Нет, мы можем с ними потягаться». «А вторая Академия?» Холодно поинтересовался Мейрус. «Что? Вторая Академия?» В тон ему спросил Стеттин. «Вам что? Известны ее намерения?» «Им потребовалось 10 лет для того, чтобы остановить Мула, если это действительно они его остановили, в чем лично я сильно сомневаюсь. Известно ли вам, что подавляющее большинство психологов и социологов из Первой Академии Считает, что план Сэлдона полностью разрушен со времен Мула. А если плана нет, значит есть вакуум, который я могу так же спокойно заполнить, как всякий другой. Наши знания об этом не настолько обширны, чтобы позволить себе рисковать. Наши. Может быть, и действительно не очень обширны. Да. Но на планете сейчас находится человек из Первой Академии. Знаете вы об этом, а? Некто Хомер Мун. Человек, который, насколько мне известно, написал много статей о Муле и четко выразил свою точку зрения. Он считает, что план Сэлдена больше не существует. Первый министр кивнул. «Я слыхал о нем». «По крайней мере, о его работах. Чего он хочет?» «Он просит разрешения посетить дворец Мула. Разумнее было бы отказать. Опасно разрушать суеверие, бытующие на Колгане. Я подумаю, мы еще поговорим». Мейрус поклонился и вышел. Леди Калия капризно спросила. «Ты сердит на меня, зайчик?» Стеттин резко развернулся к ней. «Сколько раз я просил тебя не называть меня этим идиотским прозвищем при посторонних!» «Тебе так нравилось?» «Больше не нравится!» «И чтоб больше не смело этого делать!» Он угрюмо смотрел на нее. И как он только переносил ее в последние дни, сам удивлялся. «Да, она миленькая, хорошенькая, пухленькая, безделушка». Ее приятно ласкать, отвлекаясь от забот и тягот правления. Но сейчас он устал даже от ее прелестей. Она мечтала о замужестве о том, чтобы стать первой леди. Смешно. Все это было очень мило, когда он был просто адмиралом, но теперь, когда он стал первым гражданином, будущим великим завоевателем, ему нужно было что-то большее. Ему нужны были наследники, которые смогли бы объединить его будущие колонии, наследники, которых у Мула не было и быть не могло. И именно поэтому империя его не пережила. Ему, Стэттину необходимо создать династию, породниться с кем-то из могучих фамилий Академии. Да, от Калии нужно избавиться». «Вообще-то ничего особо трудного в этом не будет», — думал он. «Ну, пахнычет немножко». Но он прогнал эту мысль. «Ладно, черт с ней. Иногда она все-таки еще очень ничего себе». Калия немного приободрилась, противный Мейрус ушел, и сердитое лицо зайчика немного смягчилось. Она мягко-порывисто встала, подошла и прижалась к нему. «Ты не будешь меня ругать, правда?» Нет. — ответил он рассеянно, гладя ее по спине. — Только посиди тихо и не болтай. Мне нужно кое о чем подумать. — Об этом человеке из Академии? — Да. — Зайчик. — Осторожно начала она и смолкла. — Что? — Зайчик, я слышала, что с этим человеком маленькая девочка. Ты сам мне говорил, помнишь? Можно мне с ней увидеться? Я никогда... «За каким это дьяволом я буду его просить, чтобы он привел сюда эту соплячку? У меня что, тут детский сад?» «Прекрати ерунду пороть калия!» «Но я ее сама встречу, зайчик, и она совсем-совсем тебе не помешает. Просто я так редко вижу детишек. А ты ведь знаешь, я их так люблю!» Он с усмешкой уставился на нее. «Вот еще новости. Детишек она, видите ли, любит». Надо понимать его детишек То есть его законных детишек Значит замуж хочет Он расхохотался Этому ребеночку Сообщил он Лет 14 или 15 Небось с тебя ростом Калия обиделась Ну и что? Ну пожалуйста А она мне может быть про академию Расскажет Мне же всегда так хотелось там побывать Мой дедушка был из академии Зайчик А Ты меня когда-нибудь туда возьмешь? Стеттин улыбнулся. Хорошая мысль. Может, и возьмет, когда эту самую Академию завоюет. От этой мысли он как-то сразу подобрел. Возьму, возьму. Ладно, так и быть. Можешь повидаться с девочкой и потрепаться с ней об Академии и обо всем остальном. Только не при мне, ясно? Нет, нет, я не буду тебе мешать, честное слово. Я приму ее у себя. Она снова была счастлива. В последнее время ей так редко выпадало удовольствие чего-нибудь выпросить для себя. Она обвела пухлыми ручками шею Стеттина и ощутила, как постепенно расслабились и обмякли напряженные мышцы. Большая голова возлюбленного опустилась на ее мягкое, теплое плечо.